«В каком вы теперь состоянии?» — спросил Мизинов. «Я хотел бы принести вам свои глубочайшие...» «Не стоит об этом ваше высокопревосходительство». Вежливо, но решительно перебил Фондорин. «Я теперь в совершенном порядке. Лучше скажите, передал ли вам этот... господин?» — он небрежно кивнул на подполковника. «Про плевну. Ведь каждый час дорог». «Да-да, у меня с собой приказ главнокомандующего, но я прежде желал убедиться, что это действительно вы!» «Вот, слушайте!» Он достал из кармана листок, вставил в глаз монокль и прочёл. начальнику западного отряда генерал-лейтенанту-барону Криденеру. Приказываю занять плевну и укрепиться там силами не менее дивизии. Николай. Фондорин кивнул. «Подполковник, немедленно зашифровать и отправить Криденеру по телеграфу», приказал Мизинов. Казанзаки почтительно взял листок, извиня шпором и побежал исполнять. «Так стало быть, можете служить?» — спросил генерал. Ираст Петрович поморщился. «Лаврентий Аркадьевич, ведь я, кажется...» «Толк исполнил, про турецкий фланговый маневр сообщил. А воевать с бедной Турцией, которая без наших доблестных усилий благополучно развалилась бы, увольте». «Не уволю, милостивый государь, не уволю», — засердился Мизинов. «Если для вас патриотизм пустой звук, то позволю себе напомнить, что вы, господин титулярный советник, не в отставке, а всего лишь в бессрочном отпуску. И хоть числитесь по дипломатическому ведомству, служите по-прежнему у меня в третьем отделении». Варя слабо ахнула. «Фандорин, которого она считала порядочным человеком, полицейский агент? А ещё Печорина из себя разыгрывает. Интересная бледность, томный взор, благородная седина. Вот и доверяй после этого людям». ваша «Ваше превосходительство тихо сказал Раст Петрович, видно и не подозревая, что безвозвратно погиб в Варинах глазах. «Я служу не вам, а России». И в войне, которая для России бесполезна и даже губительна, участвовать не желаю. А насчёт войны не вам решать и не мне. Решает государь-император, отрезал Мизинов. Повисла неловкая пауза. Когда шеф жандармов снова заговорил, голос его звучал уже совсем по-другому. «Эраст, Петрович, голубчик!» — проникновенно начал он. «Ведь сотни тысяч русских людей жизнью рискуют. Страна под военной тяжестью в три погибели согнулась». «У меня дурное предчувствие, что-то уж больно всё гладко идёт, боюсь, добром не кончится». Когда ответа не последовало, генерал устало потер глаза и признался. «Трудно мне, Фондорин, очень трудно. Кругом бестолковщина, бордель. Работников не хватает, особенно дельных. Я ведь не рутину на вас навесить хочу. Есть у меня задачка не из простых, в самый раз для вас». тут тот раз Петрович вопросительно наклонил голову, и генерал вкратчиво произнёс. «Анвара и Фенди, помните?» — секретарь султана Абдулгамида. Ну, тот, что слегка промелькнул в деле о Зазеле. И Распетрович едва заметно вздрогнул, но промолчал. Мизинов хмыкнул. «Ведь этот идиот Казанзаки, вас за него принял, ей-богу. Имеем сведения, что си интересный турок лично возглавляет секретную операцию против наших войск. Господин отчаянный с авантюрной жилкой». Вполне может, собственной персоной в нашем расположении объявиться с него станется. Как, любопытно? Я вас слушаю, Лаврентий Аркадьевич, покосившись на Варю, сказал Фондорин. Ну вот, отлично, обрадовался Мизинов и крикнул. Новогородцев, папку! Тихо ступая, вошел немолодой майор с идиотанскими аксельбантами, протянул генералу красный калинкоровый бювар и тут же удалился. Варя увидела в проеме, Потную физиономию подполковника Казанзаки искорчила ему презрительно на гримасу. «Так тебе и надо, садист, помаринуйся за дверью». «Итак, вот то, чем мы располагаем об анваре», — зашелестел страницами генерал. «Не угодно ли записать?» «Я запомню», — ответил Раст Петрович. «О раннем периоде данные крайне скудны». Родился примерно 35 лет назад, по некоторым сведениям, в боснийском мусульманском городишке Хевраис. Родители неизвестны. Воспитывался где-то в Европе, в одном из знаменитых учебных заведений леди Эстер, которую вы, разумеется, помните по истории с Азазелем. Второй раз Варя слышал это странное название, и второй раз фандорин отреагировал странно. Дёрнул подбородком так, словно ему вдруг стал тесен воротник. На поверхность Анвар и Фенди выплыл лет десять назад, когда в Европе впервые заговорили о великом турецком реформаторе Митхад Паше. Наш Анвар тогда еще никакой не Фенди, служил у него секретарем. Вот послушайте-ка, каков послужной список Митхада. Мизинов вынул отдельный лист и откашлялся. В ту пору он был генерал-губернатором Дунайского Вилайета. Под его покровительством Анвар открыл в этих краях дилежансное сообщение, построил железные дороги, а также учредил сеть митингов. «Ислаханы» — благотворительных учебных заведений для детей-сирот как мусульманского, так и христианского вероисповедания. «В самом деле?» — заинтересовался Фондорин. «Да, похвальная инициатива, не правда ли? Вообще, Медхат Паша с Анваром наделали здесь таких дел, что возникла серьёзная угроза выхода Болгарии из зоны русского влияния. Наш посол в Константинополе Николай Павлович Гнатьев — использовал все свое влияние на султана Абдул-Азиса и добился таки, чтобы не в меру ретивого губернатора отозвали».